Глава двадцатая. Счастливые. Полтора месяца до свадьбы. Он обалдел, зло процедил Давид в трубку. Оглянулся на дверь, убедиться, что по-прежнему в гримерной один. Он заехал на фотостудию проведать свою богиню. Было по пути, но Яна оказалась занята. Давида проводили в ее гримерную. Решил подождать, заодно разобраться с насущным вопросом. Если китанян думает, что может выводить у меня из-под носа клиентов, то он жестоко ошибается, — продолжил Давид говорить в трубку резким тоном. Он что, не понимает, с кем связался? Я легко перекрою кислород и его фирме, и фирме его жены, а также компании его деда. Если вдруг у его собаки тоже есть фирма, я ее прикрою. У меня налажен тесный контакт с банком, который дает им кредит за кредитом. Так что пусть режется, если не хочет лишиться всего. Давид никогда не щадил конкурентов. За годы ведения бизнеса он не просто научился ходить по головам, он ездил по ним на внедорожнике. Мне плевать, что без этого контракта китанян обанкротится. С каких пор несостоятельность конкурентов являлась причиной для того, чтобы отдавать им выгодный контракт? Да пусть хоть застрелится. Чхал я на него и его семью. Руководитель отдела сбыта все продолжал говорить, Но Давид устал его слушать. «Вы за кого родите, Натан Маркович? Решите вопросы и сделайте это так, чтобы Китанян думать забыл об этой сделке. Мне плевать, что он заложил последние трусы, чтобы модернизировать фабрику. Это его проблемы. Пусть ищет других заказчиков. Эти, наши. И, кстати, вам к размышлению. Если не справитесь, я задамся вопросом поиска нового руководителя отдела сбыта. Я ясно выражаюсь? После этой фразы Натан Маркович начал блеять в трубку, что, естественно, все решит. Давид знал, что он будет лезть из кожи вон, ведь у него жена на сносях, ему ни в коем случае нельзя лишаться работы. «Вы в компании человек новый», — цедил Давид в трубку ядовито. «Так и быть, разъясню свою позицию. Мне по умолчанию поливать. каким способом избавляться от конкурентов или нерадивых работников». пока это отвечает интересам компании. Тут ручка двери начала двигаться, в гримерной показалась Яна. Давид резко сбавил тон и постарался быстрее завершить разговор. Зачем Яне слушать его возмущенный тон? Давид не стремился показывать ей свою жесткую сторону, еще испугается. Ведь она такая нежная девочка, с ней он всегда был мягок, потому что с женщиной нужно быть мягким, разве нет? Особенно с любимой. Любимой? «Привет!» «Я так обрадовалась, когда сказали, что ты здесь», — проговорила Яна, подходя. Давид жадно ее осмотрел. «Да чего же хороша в этом красном шелковом платье, со струящимися по плечам волосами!» Ей сделали элегантный макияж для фотосессии, превратили в красивую бабочку. По-другому и не назвать. Впрочем, Яна нравилась Давиду как в макияже, так и без. За все полтора месяца, что он ее знал, так и не успел насмотреться, натрогаться, нацеловаться. Но ну, неужели вправду уже успел влюбиться? Очень похоже, что так. Давид уже не представлял своего дня без Яны. С ней начиналось его утро. С ней заканчивался его вечер, а ночи... Ночи он любил больше всего. Разве может быть в этом мире что-то приятнее, чем держать голую богиню в объятиях? У него столько секса за год не было, сколько случилось за последние недели. «Мне предложили серию фотосессий в Париже, представляешь?» Вдруг сообщила Яна. «Поездка на семь дней. Не кому-нибудь, а мне!» Давид, естественно, представлял, особенно если учесть, что именно он и побеспокоился о том, чтобы Яне предложили съемки в Париже. У него как раз намечалась командировка, он разрабатывал один интересный проект в Европе. Но одному ехать совершенно не хотелось. Вот и решил устроить карьере богини большой рывок. Кроме того, захотелось добавить в ее жизнь немного сказки. А столица Франции как нельзя лучше подходит для этих целей. «Если тебя предложили, значит, заслужила малышка». Сознанием дела кивнул он. «Ты очень талантливая». Хваля ее, Давид не кривил душой. Яна действительно блистала на съемках. Ее магическая улыбка и невероятная внешность имели успех. Рекламная кампания с ее фото окупилась с лихвой. Он настоял, чтобы рекламный отдел «Санглитер» заключил с ней годичный контракт. Она стала официальным лицом новой продукции завода по производству средств ухода за волосами. «Но семь дней — это слишком долго, да?» Яна посмотрела на него выжидательно. «Если ты скажешь не ехать, то не поеду, Я не хочу расставаться так надолго». «Ты права, малышка. Семь дней — это слишком долго», — кивнул Давид. Заметил, как Яна погрустнела, но перечить не стала. «Семь дней — это целая жизнь», — продолжил Давид. «Именно поэтому я поеду с тобой». «Со мной!» Яна часто-часто задышала, вглядываясь в его лицо. «Ты не шутишь. Это будет настоящее приключение». «Еще какое!» Давид шагнул к ней, крепко обнял, запечатлел поцелуй на ее щеке. «Ты скоро освободишься?» — спросил он, поглаживая ее по спине. Осталась одна смена одежды. В этот момент в гримерную постучали, и помощница принесла ей кофр с последним платьем. Когда за ней закрылась дверь, Яна повесила кофр на вешалку и расстегнула. Давид заметил, как вытянулось ее лицо, когда она увидела, в чем ей предлагали выйти на финальную фотосессию. Слишком короткое и совершенно прозрачное платье вряд ли оставило бы хоть какую-то пищу для воображения. «Новый фотограф какой-то озабоченный», — вдруг проговорила Яна. Всех девчонок фотографировал в откровенных нарядах. «Вот, видно, пришла моя очередь. И, главное, попробуй откажись». Он тут же заскрежетал зубами. Мысленно досчитал до пяти и максимально мягко произнес. «Яночка, милая, не переживай. Это наверняка какая-то ошибка». «Ошибка?» ну, — навострила уши она. «Конечно, ошибка». Развел руками он, еще раз поцеловал ее в щеку и проговорил. «Посиди тут, подожди. Все решится». «Сейчас вырву кадык этой ошибки природы. Затолкаю в задницу, и он шустро прекратит мне рядить девочек в нитки». С этими мыслями Давид вышел из гримерной. Уж он позаботится, чтобы никто не смел вырыжать Яну в прозрачную паутину. Этой модели подходят наряды, достойные женщины эхикяна Давид очень внимательно следил за тем, чтобы Яна 24 часа в сутки была максимально счастлива. Он серьезно подошел к своему обещанию решать любые ее проблемы. А за это получил богиню в единоличное пользование. Все честно, отличная сделка.